Ночь первая после тысячи и последняя в книге. Когда же настала ночь первая после тысячи и последняя в книге, царь ушел в гарем и вошел к своей жене Шахразаде, дочери визиря. И ее сестра Дунья Зада сказала ей: "Закончен нам рассказ о Маруфе". И Шахразада ответила с любовью и охотой, если позволит царь, рассказывать. И царь молвил: "Я позволю тебе рассказывать, так как стремлюсь услышать конец рассказа".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 Поистине твой меч большой, о дитя моё, но ты не ходил с ним на войну и не отрубал им голову. И его сын говорил ему: "Я непременно отрублю голову, которая будет заслуживать отсечения". И его отец смеялся, слыша его слова. И когда мальчик пошел за женой своего отца, он вытащил меч из ножен и следовал за нею, пока она не вошла во дворец. И тогда он остановился, поджидая ее у дверей дворца, и стал на нее смотреть. И увидев, что она ищет и говорит: Куда это он положил перстень, он понял, что Фатима ищет перстень, и выждал до тех пор, пока она нашла перстень, и воскликнула: "Вот он!", и, подняв его, хотела выйти, и тогда он спрятался за дверями. А Фатима, выйдя из дверей, посмотрела на перстень, повернула его в руке и хотела его потереть, но тут мальчик поднял руку с мечом и ударил ее по шее. И Фатима вскрикнула единым криком и упала убитая. И Маруф проснулся и увидел, что его жена лежит, и ее кровь течет. А его сын стоит с обнаженным мечом в руке и спросил: "Что это у дитя мое. И мальчик ответил: "О батюшка, сколько раз ты мне говорил: твой меч большой, но ты не ходил с ним на войну и не отрубал им голову, а я говорил тебе: я непременно отрублю им голову заслуживающую отсечения. И вот теперь отрубил им для тебя голову заслуживающую отсечения". И он рассказал ему историю с Фатимой. И Мару стал искать перстень, но не увидел его. И он до тех пор искал его на теле Фатимы, пока не увидел, что ее рука сжимает перстень. И тогда он взял перстень из ее руки и сказал мальчику: "Ты мой сын без сомнения и наверное, Да избавит тебя Аллах от беды в здешней жизни и в будущей, как ты избавил меня от этой скверной женщины. Ее старания привели ее к гибели и от Аллаха дар того, кто сказал: "К помощь Аллаха мужа будет поддерживать, достигнет желанного во всех он делах своих".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 привело ее прямо в могилу. От Аллаха дар того, кто сказал: "Прошли мы путем, начертанным на Матвея, а тот, кому начертан путь, пройдет им. Кто смерть найдет в стране определенной, тот умереть в другой стране не может". А как прекрасны слова поэта! Не знаю я, когда направлюсь в землю, желая блага, что меня постигнет доброль, к которому стремлюсь упорно, или зло, которое ко мне стремится.